В последние годы я прошла целую груду различных мемуаров. И с грустью пришла к выводу, что для подобной стрепни не требуется особенно ценных продуктов. Авторы названных сочинений раскрывают кладовые своей памяти прежде всего потому, что это модно. К тому же, иные из них считают непоправимым препятствием свой уход со сцены. И то, что грядущие поколения ничего не будут знать о столь незаменимых личностях, которые жили в нашем передовом культурном государстве. Они упускают из виду, что кладбища Финляндии заполнены могилами людей, тоже когда-то веривших, что мир без них не устоит. Те полтораста томов воспоминаний, на чтение которых я убила пятьсот дней, Благоразумная хранительница моей библиотеки деликатно переправила на чердак или сплавила букинистам. Эти книги до того походили друг на друга, что вполне могли оказаться произведениями одного автора. Во-первых, они целомоудрины, как поэзия Эрко, а их творцы Ах, и могло же найтись в нашей маленькой стране столько бескорыстных, благородных, неутомимых, одарённых, образованных, мудрых, человек любивых, скромных, незаметных, самоотверженных, патриотичных и конструктивных характеров. Если на их репутации раньше и было случайно некрасивые пятнышки или раздражающие ценителей красоты бородавка, то широкие мазки воспоминаний под конец надёжно прикрыли их слоем краски, радующий глаз. И хотя известно, скажем, что автор в своё время сидел в тюрьме за государственную измену или за подстрекательство к мятежу, за неуплату налогов или за гомосексуализм, Тем не менее, в воспоминаниях эти маленькие грешки оборачиваются гражданскими добродетелями, на которые призывается читательское благословение. Многие мемуары напоминают о адвокатскую речь или ванную комнату. И то, и другое специально создано для очищения. Мемуаристы представляют себя белыми, как сахар, ангелочками, чьи неземные мысли и радужные помыслы недостигаемы для всяких внешних раздражений их моральные цели возвышенны они всегда поступают правильно не в надежде на вечное блаженство а просто от сознания того что это правильно признаюсь честно я не поднимаюсь до таких высот я эгоистична мой эгоизм повсюду находит для себя пищу Я не перестаю ухаживать за своими ногами ради того, чтобы носить тесные туфли. Я не замечаю в себе ни малейших признаков старости и всегда больше думаю о своей внешности, чем о здоровье. У меня также имеются свои непоколебимые принципы. Например, я охотнее дарю, чем даю в долг, поскольку и то, и другое обходится одинаково дорого. Я не считаю себя порочной хотя моя нравственность и не укладывается в катехизис Лютера. У меня нет литературных склонностей, как у некоторых авторов в воспоминаниях. В продолжении более чем 20 лет моей любимой шикнишкой была чековая. В ней я находила священную поэзию деловой женщины для себя и для своих хороших знакомых. Моя литературная деятельность ограничилась подписыванием деловых писем торговых соглашений и чеков, а также двумя любовными письмами, которые остались неотсосланными. Я не понимаю современной поэзии и картин Пикассо, поскольку их значение надо разгадать.